Еще я жив, лишь волю возвести, избранная душа, и я, земные, тебе, служа, готов топтать пути. О, тень в ответ, слова твои такие, что, несомненно, Богом ты любим, так помолись иной раз, сопи. Прошу тебя всем сердцу дорогим, Быть может, ты пройдёшь землёй Тосканы, так обо мне скажи моим родным. В том городе все люди обуяны любовью к Таламоне, но успех обманет их, как поиски Дианы, и адмиралом будет хуже всех. В том городе, то есть в Сиене, Все мечтают о приобретении гавани Таламоны, чтобы получить выход к морю, что и осуществилось в 1303 году. Но это предприятие окажется таким же убыточным, как и бесплодные поиски подземной реки Дианы, которую сиенцы старались обнаружить, чтобы обеспечить город водою. Выражение «адмиралы» толковалось различно. Первое — Те, что надеялись стать адмиралами Сьенского флота. Второе — начальники портовых работ, погибшие в таламоны от малярии. Третье — подрядчики, разорившиеся на этих работах. Песнь 14 Кто это кружит здесь, как странник некий? Хоть смертью он еще не окрылен, И подымает, и смыкает веки. Не знаю, кто. Он кем-то приведен. Спроси ты ближе, Только не сурово, а ласково, Чтобы ответил он. Так, наклонясь один к плечу другого, Шептались двое от меня правей. Потом, подняв лицо, чтоб молвить слово, один сказал. «Дух воплоти своей, идущий к небу из земного края, скажи нам, и смущение развей, откуда ты и кто ты, что такая тебе награда дивная дана, редчайшая, чем всякая иная? И я. В Тоскане речка есть одна. Сбегая с Фальтероны... Вьется смело, и сотой милей не утолена. Фальтерона горный хребет в Апеннинах. С тех берегов принес я это тело. Сказать мое вам имя смысла нет, оно еще немного прозвенело. И вопрошавший: Если в твой ответ суждение мое проникнуть властно, Ты говоришь оборно. А сосед ему сказал, должно быть, не напрасно. Название этой речки он избег, как будто до того оно ужасно. И тот, что думал этот человек, не ведаю, но по заслугам надо, чтоб это имя сгинуло навек. Вдоль всей реки, оттуда, где громада, хребта, с которым разлучен Пелор, Едва ли не толще остального ряда, Дотуда, где опять в морской простор Спешит вернуться то, что небо сушит, А реки снова устремляют с гор, Все доброе, как и змея каждый душит. Места ли эти под наитьем зла Или дурной обычай правду рушат? Но жалкая долина привела — Людей к такой утрате их природы, как если бы Церцея их посла. Пелор, то есть мыс Фаро, северо-восточная оконечность Сицилии. Сперва среди дрянной свиной породы, что только желудей не жрет пока, она струит свои скупые воды. Затем К дворняшкам держит путь река, Задорном без какого-либо права.